Глава двенадцатая Петр сидел на роскошном мягком диване в обществе двух эффектных красоток, которые кокетливо хихикали над его плоскими шутками, кормили с рук, как султана, подносили ему сладкий коктейль с длинной трубочкой и аккуратно промокали рот салфеткой. Сам Воинович пребывал в прекрасном расположении духа и наслаждался вечером по полной программе, чего с ним не бывало с момента... Да с того самого момента, как этот ублюдок сломал ему руки. Он костерил себя последними словами, что пошел на поводу своего любопытства и подошел в тот злополучный вечер к Секирину. Серб давно слышал различные фантастические слухи об этом человеке, которые свято убеждали, что тот умеет разговаривать с мертвыми, и Петр просто хотел устроить ему маленькую проверку. А если б медиум ее прошел то смог бы заработать на своем таланте столько, сколько ему даже в самом смелом сне не могло привидеться. Но вместо того, чтобы радостно воспринять возможность заработать, этот поганый фраер решил понтануться перед своей шкурой и послал его, а Петр, с тех пор, как взлетел на вершину своего нынешнего положения, отказав слышать, не привык. По крайней мере, от тех, кто, по его мнению, был ниже статусом. Однако попытка проучить зазвездившегося шоумена провалилась с громогласным треском, причем дважды за один день. Как оказалось, Секирин был не пальцем делан и, помимо предписываемых ему талантов, умел еще махаться так, что герои боевиков бы удавились зависти. Петр даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что кто-то способен в одиночку уложить одиннадцать человек, да не просто каких-то левых проходимцев, а его личных спортиков, кто уже неоднократно себя зарекомендовал на разборках с дикарями. Но теперь ставки повышаются, и вряд ли Секирин сумеет сладить с ребятами Цыпина, потому что он держит у себя в штате исключительно профессионалов, которым лучшие люди Вуиновича будут на один зуб. Петр это очень ясно осознавал и принимал как простую данность. И пусть на макруху Ципина не пойдет, но дерьмо из Секирина выбьет крепко. А после этого... Он и для хана станет бесполезным, поскольку не сможет в таком состоянии участвовать в бойне, что уж там. Он и защититься уже не сможет, когда к нему наведается жаждущий отмщения серб с большой группой поддержки. Признаться, когда слухи о его неудачных разборках с Секириным дошли до главарей Золотой Десятки, не иначе кто-то из своих же ослов проболтался, Петр уж думал, что его в лучшем случае сместят с занимаемой должности но вместо этого к нему проявили очень живой интерес к его беде, демонстрируя почти натуральное участие и даже сочувствие, в которое Петр ни на секунду, впрочем, не верил. За глаза над ним больше потешались и глумились, но все равно Вуиновичу очень польстило, что за него вписались первые люди Москвы и стали разыскивать медиума. Правда, потом что-то пошло не так. Когда нашли Секиринскую шлюху, то оказалось, что тупая Стерва снимала ту злополучную драку на телефон. И это видео распространилось по золотой десятке быстрее, чем разлетаются по интернету вирусные видео с котиками. После этого, конечно, все прониклись, и смешки в его адрес прекратились, потому что уровень спортивной подготовки медиума заставил проникнуться даже самых крутых быков. Петр мог только этому порадоваться если б не одно «но». А заключалось оно в том, что хан, по-видимому, окончательно выживший из ума на старости лет, после просмотра решил, что секирин должен заменить почившего Борова в предстоящих боях. войнович об этом, когда услышал, то чуть не сгрыз от злости свои лангеты на руках. Но теперь-то уж этого медиума не спасет ничье заступничество. Очко, правда, сильно жмыгалось, когда он решил пойти против воли хана. Но жажда мести сумела убедить серба, что он может провернуть небольшую подлость безопасно для себя. В конце концов, Хайм Шифман, на которого работает Ципин, с авторитетом давно уже находится чуть ли не в состоянии войны, так что вряд ли они будут рассказывать, что Петр позволил себе вмешаться в планы преступного лидера. Настроение было настолько превосходным, что он даже не обращал особого внимания на осточертевшие лангеты на руках из-за которых он не мог жить полноценной жизнью. И огорчало только то, что еще в ближайшие пару месяцев вряд ли сможет, потому что переломы оказались весьма сложные, и, если верить врачебным прогнозам, выздоровление не обойдется без нескольких операций. Мысли о долгом выздоровлении все же сумели перевесить благодушное состояние серба, резко вызвав приступ гнева, который прошел по телу волной жара, и отразился на лице злобным оскалом. Девки, сидевшие подле него, как увидели искаженное бешенством лицо клиента, сразу испуганно отстранились от Петра, приняв его гримасу на свой счет. «Успокойтесь, девочки, все хорошо. Не обращайте внимания», — почти промурлыкал серп, возвращаясь к сладким мыслям о предстоящем месте, которые быстро вернули ему позитивный настрой. «Хотите, я лучше анекдот расскажу?» «Конечно хотим!» – с готовностью отозвалась одна из них, старательно натягивая на лицо свою дежурную улыбку. И снова настала идиллия. Красивые женщины, алкоголь, дорогие закуски. Если бы не руки, то Петр наверняка бы сейчас съездил развеяться в какое-нибудь шумное место, где можно потрясти деньгами. Но в таком виде он очень не любил показываться на людях. Так что пришлось создавать маленький Эдем, Прямо у себя дома. Но это, конечно, было совсем не то. Вуйновичу уже хотел было подвести девочек к кульминации сегодняшнего вечера, но его намерение прервала трель мобильного телефона, оставленного где-то в прихожей. «Лапушка», — обратился он к той, что сидела справа. Имени ни одной, ни второй он не знал, так что называл их просто всякими уменьшительно ласкательными словами. «Будь ласкова, принеси мне трубу». Девушка учтиво кивнула, улыбнулась, словно ничего приятнее для нее в этой жизни быть и не могло, чем поднести мобильник, и резвая козочка убежала в направлении издаваемых телефоном звуков. Эх, хороши чертовки, а главное, как играют натурально. Серп про себя уже заранее для себя решил, что расплатится с ними по высшему тарифу, а потом, чем черт не шутит, может даже еще пару раз их вызовет. Уж больно хорошо они стараются. И глаз радуется, и душа. Пока юная прелестница бегала за смартфоном, он уже перестал играть. Но как только Петр взял его в руку, то он зазвонил снова. На экране отобразился номер разводящего из одной автомастерской, которая была одной из ключевых точек в инфраструктуре серба. И этот звонок в такое неурочное время вряд ли мог означать что-либо хорошее так что Воинович уже заранее внутренне приготовился услышать какие-нибудь плохие новости. Нажав кнопку ответа и с некоторым трудом сунув себе телефон под ухо, смотрящий прижал трубку плечом, не желая при шлюхах разговаривать по громкой связи о делах. «Какого тебе хрена от меня понадобилось посреди ночи?» Петр предпочел сразу перейти к сути и не тратить понапрасну время, не приминув высказать заодно и свое неудовольствие. Серп, отрывисто раздалось на том конце провода, — «у нас проблемы. Большие. Ты нам срочно нужен на точке». «Какие еще, млять проблемы? Я тебе что, мальчик на побегушках, чтоб ты меня так дергал?» «Извини, но у нас тут полная жопа. Без тебя неразрулим, иначе бы я не стал тебя тревожить». И действительно, вряд ли кто-то из его людей мог себе позволить подобную выходку, если бы ситуация не была крайне серьезная. В общих чертах обрису хотя бы, чего мне ждать. Войнович начал злиться еще сильнее, потому что не любил сюрпризов, особенно если они плохие. А тут уже второй раз вместо конкретного ответа он получал какие-то обтекаемые формулировки. — Тут с товаром серьезные косяки, вообще не телефонный разговор. — Суки вы там все, ясно? — прорычал в трубку Петр. — Ждите, сейчас я подъеду и так вас, идиотов, нахлобучу. Опустив плечо и поймав ставшим уже привычным за эти долгие дни движением соскользнувшую с него трубку, Войнович резко встал с дивана. На сегодня все отменяется, девочки, скорбным голосом сообщил Петр. Пока свободно, но на завтра ничего не планируете, я еще позвоню. Хорошо, ответили они почти хором, а потом переглянулись и тихонько прыснули в ладошки. Ни одна из них не заикнулась об оплате за уже потраченное время, потому что они прекрасно знали, что вопрос этот будет решаться не с ними. Их забота была понравиться и провести как можно больше времени с клиентом, а о финансах позаботятся другие люди. Не дожидаясь, когда девушки уйдут, Петр выбрал в списке контактов одного из своих самых надежных людей, который периодически был еще и за шофера. — Да, — раздался в трубке голос после нескольких гудков, а бас! Мне нужно на одну точку попасть прямо сейчас. Ты где? Дома. Через 15 минут буду. Отлично, жду. Дав телефону соскользнуть с плеча в подставленную руку, Войнович снова порадовался своему выбору. Работать с чеченцами одно удовольствие. Злые, агрессивные, по-военному исполнительные. Не все, конечно, приходится иногда и выбирать, но всю швалю он отсеивает еще на ранних этапах. А самое главное — трезвые. Можно вот так позвонить посреди ночи и быть уверенным, что он не валяется в сопли ужратый и может хоть за руль, хоть в рамсы. Вот и сейчас, несмотря на позднее время, Аббас уложился даже в меньшее время и подъехал уже спустя 10 минут вместо обещанных 15. Похвальная пунктуальность и расторопность. Он помог сербу открыть дверь, потому что в его состоянии это было не очень-то удобно, и быстро вернулся за руль. «В мастерскую?» — уточнил молодой чеченец у своего нанимателя. «Да, в главную». Получив ответ, Аббас ловко выкрутил руль и заложил крутой разворот, отчего его пассажир чуть не опрокинулся на бок. «Твою мать! А вот это уже их минус. Водят машины они как сумасшедшие». Ночные дороги были практически свободны, так что их Лексус гнал свыше сотни километров в час начисто игнорируя все дорожные камеры и даже сигналы светофоров, которые в Москве работали круглые сутки без ночных перерывов. «Что — Что-то случилось? — задал парень вопрос, когда они проехали километров двадцать. — Может, я братьям позвоню? — Нет, просто баранку крути и не спрашивай лишнего. Вуйнович не любил, когда его люди начинали проявлять излишнюю инициативность и старался давить эти порывы на корню. Их дело — выполнять то, что он говорит, а не думать. Но конкретно с Аббасом явно что-то произошло после того проклятого вечера, когда их всех отделал медиум. Вероятно, он все еще переживал из-за своего разгромного поражения. Насколько можно-то? Если так пойдет и дальше, придется с ним попрощаться. А жаль, перспективный малый был. И свору своих соплеменников умело в узде держал всегда. А тут что-то размяк. До конечного пункта их поездки Аббас не вымолвил больше ни слова, только с силой тискал руль, хмурился и поигрывал напряженными желваками, изредка бросая неопределенные взгляды на серба. Но тому некогда было обращать на это внимание, потому что все мысли Вуиновича занимали какие-то возникшие из ниоткуда неприятности. Сейчас он больше гадал, что вообще могло произойти, и его предположения были одно-другого хуже отчего Петр напрягался с каждой секундой все больше. Какое-то нехорошее предчувствие грызло ему душу, заставляя волноваться и нервно тарабанить пальцами по коленке. Когда их автомобиль остановился напротив самой обычной с виду автомастерской, каких по огромной Москве раскиданы несметные тысячи, серб, пребывая в тревожном нетерпении, сам открыл себе дверь и выскочил из салона. Это была его центральная точка, в которой хранилось самое большое количество разнообразного товара. Отсюда наркота разъезжалась по столице, по пригороду, а иногда даже и по стране. Именно тут они прятали многокилограммовые грузы в покрышке, подвешивали в бензобаке, ныкали под приборные панели и еще кучу других мест, чтобы отвезти очередную партию на места сбыта. И если здесь вдруг возникли какие-то серьезные проблемы, то это грозило обернуться колоссальными убытками, а то, и не дай бог, срывом поставок. Пенком распахнув железную дверь и пройдя быстрым шагом через пропахший бензином и маслами зал, Петр целенаправленно проследовал в кубрик, где обычно и сидел заведующий мастерской со своими помощниками. Странно, но серп не встретил еще ни одной живой души, пока проделывал свой путь. Они тут что, охренели совсем? А если какой посторонний забредет и будет туршариться, ну сволочи, совсем булки расслабили. Сейчас он их быстро приведет в чувство. Буйнович уже набрал в легкие воздуха, собираясь с порога покрыть матом этих ленивых филонщиков, с которыми он связался не иначе как по большому недоразумению. Но когда он на крейсерской скорости влетел в комнату отдыха, то слова застряли у него в горле. Здравствуй, серб. А я уже тебя заждался. Внезапно Петру стало так хреново, что аж подкосились ноги. Он готов был упасть на пол. Но чья-то здоровенная лапа играюще подхватила его за воротник и удержала на ногах. — Нет, нет, нет. Этого не может быть. Как? Как? Секирин просто не мог здесь оказаться. Это сон. Просто обычный кошмар. Этого нет на самом деле потому что это просто невозможно!» Но как бы Вуинович не пытался себя убеждать, как бы не старался проснуться, картина перед его глазами упорно не желала исчезать. Проклятый медиум был здесь. И он был не один, а в компании волчьего вида мужиков, в которой Секирин явно был главным. Петр был настолько перепуган, что даже не обратил особого внимания на то, что действовали они все в гнетущем молчании не проронив ни единого слова. Вот пара мордоворотов провела мимо Вуиновича и его водителя со скрученными за спиной руками. Вот его подвели к Секирину, и в воздухе вдруг на долю секунды пахнуло всепоглощающим ужасом, от которого у серба чуть не остановилось сердце, и чеченец просто обмяк в чужой хватке. Петр каким-то шестым чувством осознал, что тот просто-напросто умер. Секирин убил его каким-то непостижимым образом, причем, судя по всему, даже не вспомнил, что когда-то с ним встречался. «Господи! Господи! Что здесь вообще происходит?» Серп принялся истово взывать к Богу, клянясь всем, что у него только есть, что встанет на праведный путь, если только выберется из этой передряги живым. Пожертвует все свои деньги, уйдет в монастырь, да сделает что угодно, лишь бы не погибнуть вот так буднично и противоестественно, как только что умер Аббас. Секирин в это время блаженно зажмурился, будто испытал какое-то до невозможности приятное чувство, и шумно втянул носом в воздух, став похожим на хищника, который почуял запах крови. Вдруг, непонятно даже откуда, он выудил жестяную банку газировки. Ловко открыл ее одной рукой и осушил одним махом, даже не поморщившись. Потом он распахнул свои ужасные глаза, из которых, казалось, смотрела сама смерть, и уставился своим полубезумным взглядом на Петра. «Где хан держит Алину?» От звука этого голоса серп чуть не обоссался, сумев удержать свой мочевой пузырь от опорожнения лишь каким-то чудом. «К-к-к-кого?» Вуиновичу показалось, что он едва шептал слова, но Секирин все равно его расслышал. «Девушку, которая была со мной в ресторане...» «Я не... не знаю...» Медиум склонил голову на бок, внимательно рассматривая Вуиновича, и тот чувствовал себя под этим взглядом, как муха под увеличительным стеклом. Еще чуть-чуть, и его просто испепелит. «Не врешь...» Хмыкнул, наконец, Секирин и немного посторонился, отходя от следующей двери, которая вела в маленькую комнатушку, что заменяла здесь столовую и кухню. И именно в той комнате располагался тайный люк, ведущий в подвал, где хранился весь товар на этой точке. «Тогда ты мне больше не нужен. Пошли. Тебя ждет безумное чаепитие». Недоумевая, почему он еще жив, И, не понимая, что задумал медиум, серп кое-как поднялся на ноги и на подгибающихся коленях зашагал к двери. Путь до нее казался ему бесконечным, как дорога на эшафот, но все же недостаточно долгим, чтобы он мог успеть проститься с жизнью. Внутри Воинович с содроганием увидел своих работников, что были усажены в неподвижных позах у небольшого столика. Среди них был и заведующий точки, что заманил его в эту западню, и его помощники, и все остальные, включая простых мастеров. Следов повреждений или ранений ни на ком из них не было видно. Но Петру стало очевидно, что они тоже мертвы. И убиты, скорее всего, тем же необъяснимым способом, что и Аббас, который на свое горе согласился побыть сегодня за водителя. Но как? Как это возможно? Он что, их взглядом жизни лишает? Ведь так не бывает. Это все откуда-то родом из сказок, но никак не из реальной жизни. Присаживайся», — прервал размышление Петра какой-то наигранно дружелюбный голос Секирина. «Можешь выбрать себе любое место». Четко осознавая, что сейчас он умрет, серп, тем не менее, не смог противиться и послушно упал на ближайшую табуретку опасаясь, что дальше его подгибающиеся ноги просто не смогут унести. Поднять взгляд на Секирина и замерших позади него безмолвных людей было неимоверно страшно, но Петр все же из последних сил заставил взглянуть себя в глаза своему убийце. Взглянул и тут же пожалел, что осмелился оторвать взор от пола. В этом жутком взгляде не было ни капли сострадания или жалости, не было ничего что хотя бы отдаленно могло напомнить что-то человеческое. Только мрак и неотвратимость смерти, словно ты заглянул в темноту собственной могилы. Это был просто ужас в своем первозданном виде, какой ни в силах внушить ни один человек, каким бы грозным он ни был. Но Секирин как-то мог. То, что произошло дальше, было просто каким-то настоящим сюрреализмом. Всего секунду назад, не подававшие никаких признаков жизни подчиненные Вуйновича вдруг задергались, захрипели и начали поднимать свои головы. От увиденной картины сербу захотелось тонко завизжать, но он никак не мог заставить себя сделать вдох, потому что липкий страх сжал грудь своей безжалостной хваткой, выдавливая последние капли воздуха. Петр только лишь ошарашенно глядел на то, как ожившие мертвецы рассаживаются за столом, берут в руки кружки, чашки, тарелки, занимают непринужденные позы и поворачиваются к нему, словно собираются послушать, что он им хочет сказать. Если б войнович пережил этот день, то вероятнее всего обнаружил бы, что его волос, который был черным, как смоль, стал белее облаков в погожий день. Но не успел даже адреналин толком вскипятить кровь, как Петр почувствовал болезненный и тянущий укол в груди. Мир для него окунулся в непроглядную тьму, а сам Войнович почувствовал, как падает в беспросветной бесконечности, не имея даже малейшей надежды на спасение. Это был конец. Это была смерть. Прошло всего мгновение, а с пола поднялось уже мертвое тело серба и тут же дисциплинированно устроилась на выбранном им табурете. За его спиной к огромному баллону с пропаном подошел не менее мертвый аббас и открутил вентиль до отказа. В считанные секунды под аккомпанемент громкого шипения пропускного клапана газ заполнил всю комнату, и тогда один из бывших работников этой автомастерской достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Всего один поворот колесика. И вылетевшая искра воспламеняет находящийся в воздухе пропан, который с ревущим хлопком превращает окружающее пространство в огненную гиенну, откуда нет ни малейшего шанса выбраться живым. Идея инсценировать взрыв газа во время всеобщего сбора работников мастерской и их босса больше не казалась мне такой уж удачной. Ей-богу, лучше бы я их всех перестрелял и изобразил неудачную дележку общака. Потому сила, как оказалось, не терпит близости огненной стихии. Как только раскаленный бутон взрыва коснулся оживленных мертвецов, я почувствовал, как наполняющая их тела сила начала лихорадочно метаться, пытаясь найти выход и сбежать. Пришедший по ментальной связи многоголосый вой оглушил меня и заставил стиснуть виски руками, потому что я на полном серьезе испугался, будто моя голова сейчас взорвется. Горящие зомби вскинулись, невзирая на мои попытки сохранить над ними контроль, и бестолково заметались по объятому пламенем помещению, оглашая комнату дикими нечеловеческими воплями, слышимыми даже на улице. Сперва я почувствовал, как стремительно иссыхает в их телах вложенная мною энергия. Да, именно иссыхает, как корка хлеба под лучами солнца, или даже скорее брошенная в костер толстая кожа. Движения покойников начинали замедляться, переставали быть скоординированными и теряли всякое видимое сходство с человеческими. И вскоре тела всех семерых рухнули на пол, не в силах пошевелить даже глазным яблоком. Словно в артхаусной съемке, я наблюдал параллельно из нескольких чужих сознаний, как беснующийся огонь пожирает все, до чего только может добраться, включая распластанные на полу бездыханные трупы. И только после этого распалась наша с ними ментальная связь, оставив мне в затылке на прощание сверлящую головную боль. С трудом приходя в себя и, разгоняя короткими движениями кровь в сведенном судорогой теле, я потянулся дрожащей рукой к очередной банке колы. Прохладный лимонад скользнул приятной волной по горлу, угнездившись холодным комком в животе, и мне заметно полегчало. Фух, мать-перемать, что это вообще было? Пытаясь проверить внезапно возникшую догадку, я принял зажигалку у одного из своих зомби, которые, нужно заметить, вполне спокойно перенесли все произошедшее, в отличие от меня. Черкнув колесиком, я стал рассматривать танцующий передо мной огонек. Никакого дискомфорта его близость мне не приносила. Так что я попробовал поднести свободную руку ближе. Снова ничего. Провел ладонью над пламенем и... Никаких ощущений, кроме разве что горячего тепла, не почувствовал. Попытался водить над огнем помедленней, но добился только того, что обжег себе пару пальцев. Странно. Почему же тогда сила в мертвецах так бурно прореагировала на пожар? Стоп. Сила. А если... Я снова крутанул колесико и зажег огонь. Поднеся руку к зажигалке, я выпустил немного энергии, наблюдая, как от моей кисти начинает струиться легкий черный дымок. Как только мрак добрался до яркого пламени, то он внезапно отдернулся, словно живой, и закрутился в хаотичном вихре, порождая цепную реакцию по всему моему телу. Поспешно приглушив свой дар, я запер его внутри себя, не позволяя даже капли покинуть пределы моего тела. Фух, малюсенький огонечек, а меня всего аж передернуло. А что со мной произойдет, окажись я в эпицентре пожара. Блин, страшно представить. Но, судя по всему, выть я буду громче, чем сожженные только что мертвецы. Сегодняшний день оказался богат на открытия. И вот так я, не подозревая никакого подвоха, нежданно-негаданно, вдруг открыл Ахиллесову пяту своего дара. Глупо, конечно, было надеяться, что у меня нет слабых мест, ведь они присутствуют в том или ином виде в любом явлении. Но верить все же хотелось в лучшее. По крайней мере, я могу искренне порадоваться, что обнаружил это именно сейчас, при нынешних обстоятельствах, а не тогда, когда от этого могла бы зависеть моя жизнь. Мы уже далеко отъехали от безымянной автомастерской, находящейся где-то на южных задворках города. И я даже ни на секунду не задумался над тем, что за одни только минувшие сутки я совершенно буднично отправил на встречу с сатаной Почти два с половиной десятка человек. Нет, какая-то часть меня все еще протестовала, пытаясь объяснить мне, насколько это все неправильно, но я едва ли ее слышал, поскольку мысли мои были заняты приближающейся бойней. Скоро, совсем скоро я смогу жить своей обычной жизнью, без погонь, похищений, перестрелок и прочего дерьма. Разберусь с ханом и остался один только Сухов. Если этот старый лис не успокоится и продолжит пытаться сломать размеренность моей повседневности, то он отправится вслед за Штырем, Вагоном, Чижом, Боровом, Сербом, Цыпиным и десятками других, чьих имен я даже не удосужился узнать. А сейчас нужно поспать. Сегодняшний день оказался слишком богат на впечатления.